Глава 11 За длинным столом сидели князь с сыновьями, граф Маве, король Албрит, граф Элизар и придворный маг Маркис. А на столе были разложены карты, лежали какие-то бумаги. Вся доска для записи на стене была исписана и разрисована схемами. «Леди, присаживайтесь, у нас к вам разговор». Албрит жестом указал мне на стул. «Я слушаю». Я присела и сложила перед собой руки. «Прежде всего, леди».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 Вот как сейчас. Вы создали совершенно идеальные условия для такой неофициальной встречи. Хорошо, Ваше Величество. Что-то ещё? Что ещё? Ещё Маркис дал князю амулет переноса. Его светлость уверил, что настроить его на себя он сможет. надо «Да -да», вмешался князь. Леди Его величество сообщил мне, что для того, чтобы попасть в ваше владение, необходимо ваше личное разрешение. Не могли бы вы его озвучить? Магия — вещь тонкая.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 Как только мы с соправителем оформим бумаги и нанесем ваше баронство на карту, я отправлю вам пакет всех документов. В том случае, когда вам нужно будет что-то написать мне, скажите об этом и реливу. Он отправит письмо магической почтой. И если вам потребуются ответы на какие-то вопросы относительно Лили Реи и ваших новых земель, не стесняйтесь, пишите. Вам помогут и ответят. Жаль, что я не могу оставить здесь баронета дигона Я поджала губы, и князь все понял. Но если вдруг потребуется помощь, известите. К вам направят помощников». «Спасибо». И ещё раз кивнула я. «На этом, леди, всё. У меня к вам нет больше вопросов». И князь вежливо наклонил голову. «Ваше Величество», — обратилась я к Албриту. «Мы ещё поработаем, леди, а вы отдыхайте. Мы сегодня уже больше никуда не пойдём, и после ужина я хотел бы посмотреть фильм, о котором мне поведал князь. Он уверяет, что это нечто совершенно сказочное. Я заинтригован». «Хорошо, тогда к ужину вас пригласят». Встав, я направилась к Твери. «Да, да», — ответил король, тут же повернулся к князю Кирину с какой-то бумагой, и они оба в неё уткнулись. Я печально глянула на этих правителей и вышла в коридор. Чёрт! Ну зачем я согласилась на второе оборонство? Зачем оно мне? Что я с ним буду делать? И главное, как? С одним-то управиться не могу. Секунду постояла в коридоре, глядя куда-то мимо Ирелива и охранников князя и короля, и от души пнула стену.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 А до этого я с родителями жила или на съемных квартирах. У меня и титула-то никакого не было. Не приняты они на моей родине. Нет у нас аристократов. А теперь баронство. Точнее, два баронства. Ну что мне с ними делать? Зачем они мне? Ты все-таки странная. С улыбкой глянул он на меня. Да у нас за титулы и земли готовы глотки грызть. А тебе дарят, и ты расстраиваешься. Вот такие мы феи загадочные. Печально вздохнула я. Почему феи?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 а что-то нравящееся никак не находится. Я снова пошевелила пальцами на ноге. Я и кабинет с гостиной только сегодня обставила, вот как раз перед твоим приходом. «Ну ты даёшь», — в очередной раз повторил он. «Как нога?» «Хорошо, всё, можем идти». И я попыталась опустить ногу на пол, но сделать мне этого и релиф не дал. Сам поднял босоножку, сам надел её на мою ногу и застегнул ремешки. Уже на выходе из комнаты я помедлила,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 Замок подумал пару мгновений, и следующая его эмоция была уже со смешком. Простил он меня. Но отработать-таки придется. Замок пожелал, чтобы я уделила внимание земле вокруг него, чтобы стало красиво. За ужином, как и планировалось, мы потчевали дорогих во всех смыслах гостей пельменями и водкой. Король Албрит сначала скептически осмотрел запотевший графинчик. «Это вода?» Он вопросительно взглянул на меня. «А почему в такой посудине?»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 и отбудет след за королем, но уже в столицу своего княжества, Анделлу. Всех лошадок забрали из листянок и расположили за воротами. Ферини и Лили Рэй, соответственно. Отвлеклась от гостей я только один раз и совсем ненадолго. Вернулся из ходки на землю гном, и я лично поприветствовала его, еще раз выслушав похвалы по поводу организации процесса. Очень уж его впечатлила камера хранения и сейф. Это было по гномьи.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 «Асер», — вышел вперёд Назур, — «раненые есть?» «Из наших нет. Солдатика порезали и охранника маркиза подстрелили. стреломы вынули и обоих перебинтовали, но надо заняться ранами. Пока мы разговаривали, мои демоны осторожно сняли с сёдел бледного до синевы солдата и охранника короля в окровавленной одежде и повели их в замок. «Назур, скажи Алексии», — я показала на раненых. «Не волнуйтесь, Виктория, жена Тириса лекарь, она займётся».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 Женщина всхлипнула. «Мужиков наших сразу порешили, когда телегу захватили, а меня и ещё двух баб забрали. Когда?» — спокойно спросил Албрит. «Да уж почитай, как три недели. Нюрана померла на четвёртый день. Эти сволочи, они...» А она совсем молоденькая была. Женщина судорожно вздохнула, сдерживая всхлип и сжала пальцы. «А я и Юлянка... Мы в яме почти всё время сидели, кроме того времени, когда они нас...» вытаскивали. И где эта Юлянка? Вон тот, глава их. Бывшая пленница кивнула на здорового потлатого разбойника. Порезал он её, за то, что она ему чуть глаза не выцарапала. А мне показывал, пока ножом её разрисовывал, что будет со мной, если я тоже вздумаю царапаться. Что ещё видела, и знаешь? Больше ничего. Они уходили периодически, вещи приносили, но людей не приводили. Я разговоры слышала,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 Он как-то тонко по бабье закричал, обращаясь к Албриту. «Лучше повесить нас, господин! Смилуйся!» И его сотоварищи подхватили крик. «Повесить!» Король небрежно махнул рукой, и разбойников потащили к растущим неподалёку деревьям. Там изверевшие селяния уже пристраивали верёвки на ветках. А я всё не могла отвести глаз от того, во что превратился глава разбойников. «Леди Малю, отдайте его мне!» произнёс кто-то тихо.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 а только караю. И я под пристальными взглядами моих селян и гостей замка повернулась лицом к деревьям. А потом стало как-то темно перед глазами и в ушах словно вата набита. Нет, я стояла и даже не моргая смотрела куда-то. Только не видела ничего и ощущала спиной, что сползаю по кому-то, пока меня, не давая упасть, не обхватила за талию чья-то сильная рука.